Но здесь возникало именно это дикое ощущение. Причём казалось, будто это происходит без всякого усилия с её стороны. Будто в голове у неё флюорограф. Я друг Игната. Это я уже слышала. А кто ты вообще? Тоже играешь? Нет, я фотограф. Я работаю... Корки покажи, потребовала девушка. Есть у тебя документы? Времена он нравы. Впрочем, девчонка права. Я зашарил по карманам. Удостоверение отыскалось. Вот. Танука сравнила фото и мою физиономию, дважды прочла имя и фамилию и отступила в коридор. Мотнула головой. Входи. Квартира была пуста. Пуста не в смысле шаром покати, нет. Мебель была. Шкаф, диван, всё такое. Не хватало следов индивидуальности. Картин, рисунков, фотографий, постеров с рок-звёздами, мягких игрушек, цветов, аквариума, вязаных салфеток, клетки с канарейкой и других деталей, которые дают представление о хозяевах. А тут ничего. Квартира выглядела как номер в дурной гостинице. Кухня, комната, коридор и всё. Лишь на кресле стояла маленькая корейская магнитола, а в углу за ним складной мольберт. На диване лежала пара девчачьих журналов. Да ещё чёрная стеклянная кружка без рисунков притулилась на столике. Я потянул носом. Пахло кофе и пряностями. Корицей, карри и ещё чем-то, чего я не смог опознать. Пока я так стоял, девица флегматично меня рассматривала, прислонившись плечом к стене. На ней были тонкие зелёные шорты до колен, и белый хлопковый топ без рукавов с рисунком под ацтекскую татуировку. Своих татуировок, насколько я мог видеть, она не имела, как ни носила серьги или пирсинг. Ни единой цацки, ноль косметики, только лак на ногтях. Прямо хоть сейчас пакую в коробку и сдавай в музей. Руки она сложила на груди, и я не видел сгиба локтей. На тот девчонка поймала мой взгляд Криво усмехнулась, опустила их и демонстративно завела за спину. Показались вены. Чистые. Но хоть тут всё в порядке. Терпеть не могу общаться с нариками, тем более девчонками. «Тапочек нет. Проходи так», — сказала Танука. Сама она была босиком. «Зачем ты меня искал?» «Так тебя зовут Танука?» — повторил я свой вопрос. «Ну, меня. Ты что-то говорил насчёт Игната?» Я решил обойтись без вступлений и сразу взял быка за рога. Игнат пропал. Исчез. В пятницу вечером уехал с друзьями на дачу и до сих пор не вернулся. И на звонки не отвечает. «А я здесь причем? Танука подняла бровь. «Да в общем ни при чем. Дело в том, что мне позвонила его сестра и попросила помочь. Никто из друзей не знает, где он. Я нашёл твой адрес Игната и решил заехать. Вот». Я показал фотографию в черном квадратом. Танука взяла её, перевернула и посмотрела на меня. «А ты что, мент, что ли?» «Да нет», — я поморщился. «Говорю же, я просто друг его сестры, а она попросила помочь». «Слушай, если честно, мне некогда. У меня сегодня с утра день какой-то идиотский. Если ты что-то знаешь, помоги с ним связаться. Если нет, запиши мой телефон. 8 912 двенадцать. «Не надо, не диктуй, я всё равно не запомню». Я умолк, а девчонка всё смотрела на меня, и под её непроницаемым взглядом мне сделалось не по себе. Она не спорила, не требовала, чтобы я ушёл. Не огрызалась, как это любят тинейджеры, на тему, что Игнат уже не маленький и сам способен о себе позаботиться. Просто стояла и молчала. «Ты вправду торопишься? Или за дурочку меня держишь?» Вдруг поинтересовалась она. Я начал я избился. Погоди, погоди. С чего ты взяла? Кофе хочешь? Хочу. Неожиданно для себя сказал я. Только без молока. Та пожала плечами и прошлёпала на кухню. Ковры в квартире отсутствовали как данность. Молока всё равно нет, сообщила она, набирая воду в ковшик. «Тебе повезло, а то с утра и воды не было. Как тебя звать?» «Евгений», — сказал я. «Ты же видела документ».